66-я ночь. Когда же настала 66-я ночь, она сказала: Дошло до меня о счастливой царь, что нусхата Заман говорила своему брату Шаркану, не узнавая его в присутствии четырех судей и купца заключение второго отдела первой главы. Случилось, что Амар ибн Абдаль Азис написал собравшимся на празднество: А после славословил Берув свидетелей Аллаха в священный месяц в священном городе в день великого паломничества, что я не виновен в обидах, причиненных вам, и во вражде того, кто вам враждебен. Если я сделал это или имел такое намерение, или до меня дошло сведение об этом, или что-либо из этого было мне известно, я надеюсь, что найдется возможность прощения. Но нет от меня разрешения обижать других, ибо я буду спрошен о каждом обиженном. И если правитель среди моих правителей отступит от истины и поступит не по Писанию и не по установлениям, не обязаны вы повиноваться ему, пока он не вернется к истине. Говорил он, да будет доволен им Аллах, «Я не хотел бы быть освобожденным от смерти, ибо это последнее, за что награждается правоверный». Говорил кто-то из верных людей, «Я прибыл к повелителю правоверных Амару ибн Абдаль азизу когда он был халифом, и увидел перед ним двенадцать дирхемов». Он приказал положить их в казну, и я сказал ему, «О, повелитель правоверных, ты ввергнул своих детей в нищету и сделал их семьей, у которой ничего нет? От чего ты не прикажешь выдать что-нибудь им и тем, кто беден из членов твоего дома?» «Подойди ко мне», — сказал Амар. И когда я подошел к нему, он молвил, «Твои слова, ты вверг своих детей в нищету, дай же им что-нибудь и тем, кто беден из людей твоего дома, неправильно» ибо Аллах мне преемник для моих детей и для бедных членов моего дома, и он за них поручитель. Они же мужи, либо страшащиеся Аллаха, и тем Аллах найдет выход, либо предавшиеся грехам, а я не стану укреплять их в слушании Аллаху». И затем он послал за детьми и призвал их к себе, а их было двенадцать мужчин. И когда он увидел их, из глаз его полились слезы, и он сказал, «Поистине ваш отец меж двух дел». Либо вы будете богаты, и отец ваш войдет в огонь, либо вы обеднеете, и ваш отец войдет в рай. Но приятнее вашему отцу войти в рай, чем видеть вас богатыми. Уходите, да хранит вас Аллах. Я поручаю ваше дело Аллаху». Говорил Халид ибн Сафван. Правитель Ирака и Йемена Юсуф ибн Амар сопровождал меня к халифу Хишаму ибн И Я прибыл к нему, когда он выехал вместе со своими близкими и слугами и остановился в одном месте. И для него разбили шатер. И когда люди сели по местам, я подошел к халифу со стороны ковра и стал на него смотреть. И мой глаз встретил его глаз. И я сказал, да завершит Аллах свою милость к тебе, повелитель правоверных, и да направит дела на тебя, возложенные по прямому пути, и да не примешает обиды к твоей радости. Я не нахожу для тебя, повелитель правоверных, наставления более красноречивого, нежели предание о царе, бывшем прежде тебя». И Халиф сел прямо, а он сидел облокотившись, и сказал, «Подавай, что у тебя есть, Ибн Сафван». И тот начал, «О повелитель правоверных! Один царь выехал прежде тебя в один из предшествующих годов в эту землю и спросил своих собеседников, «Видели ли вы подобное тому, что есть у меня, и даровано ли кому-нибудь то же, что даровано мне?» А подле него был переживший других человек, из носителей доказательства, помогающих в истине и шествующих по ее стезе. И он сказал, «О царь, ты спросил о великом деле, позволишь ли мне ответить?» «Да», — сказал царь. И человек спросил, «Считаешь ли ты то, что есть у тебя, неприходящим или приходящим?» «Оно приходящее», — ответил царь. Так почему же ты, как я вижу, восторгаешься тем, чем пользоваться ты будешь недолго, а ответчиком за это будешь долго, и при расчете за это уплатишь залогом?» Спросил тот человек. «Куда же бежать и к чему стремиться?» воскликнул царь. И человек ответил. «Прибывай в твоем царстве и действуй, повинуясь Аллаху Великому, или на день рубище и поклоняйся твоему Господу, пока не придет твой срок. А когда настанет утро, я явлюсь к тебе». И этот человек, — продолжал Халид ибн Сафван, — постучал на заре в дверь царя и видит, что тот сложил с себя венец и снаряжается в странстве. Так подействовало на него наставление праведника. И Хешам ибн Абдальмелик заплакал горьким плачем, так что омочил себе бороду и велел снять то, что на нем было, и сидел в своем дворце. И слуги и приближенные пришли к Халиду ибн Сафвану и сказали ему, «Так ты поступил с повелителем правоверных». Ты испортил ему наслаждение и смутил ему жизнь. И затем Заман сказала Шаркану, «А сколько в этой главе наставлений? Поистине, я бессильно привести все, что есть в этой главе, за одну беседу». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.